Глава 62. ти -джей. Мы с Беном сняли на лето квартиру с двумя спальнями. Квартира располагалась на четвертом этаже старого здания в четырех кварталах от Риглифилд. Его родители заявили ему, что устали от снега и холода и отчалили во Флориду. Бен, в принципе, не возражал, поскольку и он, и его старший брат, учились в колледжах за пределами штата. Но теперь Бену надо было где-то перекантоваться до начала занятий. «Ну что, Калахан, съедемся?» – спросил он меня. «Оторвемся по полной, и никто не будет нас доставать». «Почему бы и нет?» – ответил я. «Если уж Анна так решительно настроена на то, чтобы я успел взять от жизни все, то снять квартиру пополам с лучшим другом – первый шаг в верном направлении». Бен, учившийся по специальности «Финансы и бухгалтерское дело», каким-то чудом устроился на практику в банк в центре – Ему каждый день приходилось надевать галстук. Я же прокладывал себе дорогу в строительстве и уже к семи утра был на объекте, где занимался каркасами зданий. Я закорешился с парнем из бригады, который научил меня всему необходимому, чтобы не выглядеть полным дебилом. Дело оказалось не таким уже хитрым, почти то же самое, что и постройка дома на острове, только теперь в моем распоряжении были пневматический молоток и куча пиломатериалов. Парни в бригаде не отличались особой разговорчивостью, так что поддерживать беседу, особенно если общаться не слишком хотелось, меня никто не заставлял. Иногда единственными звуками во время работы были шум от наших инструментов и грохот тяжелого рока из проигрывателя компакт-дисков. Работал я голым по пояс и очень скоро стал таким же загорелым, как когда-то на острове. По вечерам мы с Беном пили пиво, А еще я жутко скучал по Анне и постоянно думал о ней. И спалось мне без нее хреново. Бен помалкивал в тряпочку, но очень за меня беспокоился. Черт, я и сам за себя беспокоился.